Дед и Баба Третье лето, третья осень, Третья озимь ждет весны. О своих нет-нет и спросим, Или вспомним средь войны. Вспомним с нами отступавших, Воевавших год и час, Павших, без вести пропавших, С кем видали мы хоть раз, Провожавших, вновь встречавших, Нам попить воды подавших, Помолившихся за нас. Вспомним в югу Завируху При фронтовой полосы, Хату с дедом и старухой, Где наш друг чинил часы. Им бы не было износу Впредь до будущей войны. но как водится! Без спроса уснял их немец со стены. То ли вещью драгоценный те куранты посчитал, То ли решил с нужды военной Как-никак цветной металл. Шла зима, весна и лето, Немец жить велел живым, Шла война далеко где-то, Чередом глухим своим. И в твоей родимой речке Мылся немец столовой На твоем сидел крылечки С непокрытой головой И кругом его порядки. И немецкий привозной На смоленской узкой грядке Зеленел салат весной. И ходил сторонкой, Боком ты по улочке своей Уберегся ненароком. Жить живи, дышать не смей. Так и жили Дед да баба без часов своих давно, И уже светило слабо на пустой стене пятно. Но со страстью неизменной дед судил, Редил, гадал о компании военной, Как в отставке генерал. На дорожке возле хаты костолем старик чертил окружение и охваты, фланги и клинья, рейды в тыл. «Что ж, зачем там остановка?» — спросят люди. «Срок немал!» — дед-солдат моргал неловко, кашлял. «Перегруппировка!» — и таинственно вздыхал. У людей уже украдкой наготове был упрек. Словно добрую догадку дед по скупости берег. Словно думал подороже запросить с души живой. «Дед, когда же? Дед, ну что же?» Где ж он, дед будённый твой? И два войны погудки Заводил вдали восток. Дед немедленно минутки Объявил, что грянул срок. Отличал-то час по слуху Грохот наших батарей. Бегал, топал, дай им духу, Дай ещё, добавь, прогрей. Но стихала канонада, Потухал зарниц пожар. Дед, ну что же? Думать надо, здесь не главный был удар. И уже казалось деду, сам хотел того или нет, Перед всеми за победу лично он держал ответ. И тая свою кручину для всего на свете, Он и угадывал причину, и придумывал резон. Но когда пора настала... долгожданный вышел срок, то впервые воин старый ничего сказать не мог. Все тревоги, все заботы у людей слились в одну, чтоб за час до той свободы не постигла смерть в плену. В ночь, как все, старик с женою поселились в яме, а война не стороною, нет, над головами. Довелось под старый след. Ни в пути, ни дома, а у входа на тот свет Ждать в часы приема. Под накатом из жердей, на мешке картошки, С узелком, с горшком углей, с курицей в лукошке. Две войны прошел солдат. Целый, невредимый, пощади его снаряд, В конопле родимый. Просвести над головой, но вблизи не падай, Даже если ты свой, все равно не надо. Мелко крестится жена, сам не скроешь дрожи, Ведь живая смерть страшна и солдату тоже. Стихнул грохот огневой, с полночи впервые Вдруг шаги за коноплей, но идут не моя. По картофельным рядам, по грибушке прямо. Но, старик, не выйдьте нам из готовой ямы. Но старик встает, плюет по-мужицки в руку За топор и наперед заслонил старуху. Гибель верную свою, как тот миг негорик Порешил встречать в бою, держит свой топорик. Вот шаги у края, стоп, и на шубу глухо Осыпается окоп, обмерла старуха. Все же вроде как жива, наше место свято, Слышат русские слова, жители, ребята, Детки, родненькие, детки, уронил топорик дед, Мы, отец, еще в разведке. Тех встречай, что будут вслед. На подбор орлы, ребята, молодец да молодца. И старшой у аппарата, хоть ты что, знаком с лица. Закурить верти, папаша, дед садится, вытер лоб. Ну, ребята, счастье ваших голос подали, а топ... И старшой ему кивает, Ничего, на том стоим. На войне отец, бывает, попадает по своим, Точно так. И тут бы деду в самый раз что покурить, В самый раз продлить беседу, Столько ждал, поговорить, Но не спешат, ни в шутку. Еще не снялся дым, — Погоди, отец, минутку, Дай сперва освободим. Молодец ему при этом подмигнул для красоты, и его по всем приметам дед узнал. Так это ж ты, друг-знакомец, мастер-ухарь, с кем сидели у стола. Погляди скорей старуха, узнаешь его, орла, так оглянула, сыночек. Голубочек, вот уж гость, Может, сало съешь кусочек, Воевал, устал, небось. Смотрит он, шутник тот самый, Закусить бы счел за честь. Но ведь нету, бабка, сала? Да и нет, а все же есть. Значит, цел орел покуда? Ну, отец, не только цел. Отступал солдат отсюда — А теперь гляди, кто буду, вроде даже офицер. Офицер? Так-так, понятно, дед кивает головой. Ну, а если на попятной, то опять как рядовой. Нет, отец, забудь. Отныне нерушим простой завет. Ни в большом, ни в малом чине на попятной ходу нет. Откажи мне в черствой корке. Прогони тогда за дверь. Это я, Василий Теркин, говорю. И ты уж верь. Да уж верю. Как получше, на какой теперь манер, Господин, сказать, поручик или товарищ офицер, Стар годами, слаб глазами. И однако ты, старик, за два года с господами к обращению привык. Дед плеваться, а старуха подперши с одной рукой, Чуть склонясь, эту руку, взявши под другой, Все смотрела, как на сына, смотрит мать из уголка. Закуси еще, просила, закуси, поешь пока. И спешил, а все ж отведал, угостился, как родной. собаку отсыпал деду и простился. — Связь за мной! И уже пройдя немного, мастер памятлив и тут, Теркин будто бы с порога про часы спросил. — Идут? — Как? Не так? И вновь причина бабе кинуться в слезу. — Будет бабка из Берлина двое новых привезу.